что это как минимум небезопасно и как максимум невозможно. Нет, напротив, не делать того, чего вам отчетливо не хочется. Дело, конечно, не в лении. Кому приятно вставать в 6 утра посреди зимы и в 7 выходить из подъезда в морозный мир? Кому приятно идти навстречу с занудой, которая к тому же щупает вас взглядом, кому приятно мыть посуду, нет таких людей, но как раз все это делать приходится. Речь о другом – не соглашаться на что-то, если вам это почему-то неприятно или скучно. Под влиянием инерции, совета гадалки, общественного мнения и тому подобных глупостей никто лучше вас не знает, Что именно подходит именно вам? Что соответствует вашей природе, органике, вашей судьбе, наконец, если вы в нее верите? Хотите замуж – идите, но не потому, что так принято. Не хотите – не идите, но не потому, что вам отсоветовала подруга. Хотите ребенка – заводите, но не потому, что в вашем возрасте Мол, уже полагается иметь детей. Не хотите — не заводить. Но не потому, что начальники не любят сотрудниц с детьми. Пишите картины маслом. Катайтесь верхом. Возьмите в приюте беспородного щенка. Курите сигары. Играйте на бас-гитаре. Имейте десять любовников одновременно или не имеете ни одного, лишь бы вы действительно этого хотели. И последнее, вы, конечно же, помните мудрость. Будьте осторожны с вашими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Письмо седьмое. Женщины бывают двух видов. Ужас. «Какая дура! И прелесть! Какая дурочка!» Так случилось, что эту старую шутку я услышал впервые, совсем недавно, и снова вспомнил, когда получил по электронной почте очередное известие за подписью «Инконю». Как обычно, тема была вами задана предельно сжата. «Дурочки и умницы». Так вот, дорогая незнакомка, уверяю вас, процитированный мною пассаж «Очередное жуткое мужское лицемерие». Не любят мужчины дурочек, дур тем более. Другое дело, если приноровиться, дурочка – это удобно. Некоторое время путем несложных манипуляций достигается стабильный результат. «Заходи ко мне вечерком послушать музыку». И она приходит именно слушать музыку. Хуже, но не жди. У меня еще три встречи и презентация. Она, бедняжка, не ждет. «По-моему, ты давно не ездила к маме». Она едет. Заканчивается это рано или поздно, в соответствии с бессмертной цитатой из Михаила Жванецкого «Закрой рот» и далее по тексту. Нет, дорогая, и не уговаривайте. Дурочка — это что-то постоянно не в попад, не ко времени, не о том, не так и все остальное в этом же роде. Однако же постойте, кто об этом судит? как правило, мужчина, а кто, собственно, сказал, что у мужчины для этого есть основания, я отнюдь не кокетничаю и не пытаюсь понравиться. Во мне говорит не дурно понятая галантность, а исключительно стремление к справедливости. Обычная женщина настолько загипнотизирована своей устоявшейся ролью и образом жизни, Привычкой и инерцией, клише и стереотипами, исторически сложившимися ритуалами и языком мужского мира,